Глава 12. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, рух очень опасен. Он легко впадает в ярость и может бегать быстрее лошади. Бестиарит Хеуса. Рухнувшая на дорогу скала практически уничтожила эту транспортную артерию. Проход между гор оказался надежно закупоренным. Вряд ли кто-то теперь сможет здесь пройти. Для нас это стало большой удачей. Теперь оркам придется искать другой путь, если они захотят нас преследовать снова. Это даст нам хорошую фору во времени. Так мне объяснил дядя Дунутран, по крайней мере. Долго на месте боя наша колонна задерживаться не стала. Гному по-быстрому дорезали всех врагов, что проявляли хоть какие-то признаки жизни. Затем собрали трофеи. Очень небогатые, между прочим. Ценных вещей у орков было откровенно мало. Странно. Они же должны были хорошо пограбить захваченный город гномов. Похоже, что эти нищеброды отправились в погоню за нами налегке. Не успели разжиться трофеями или не стали их брать с собой? Да, скорее всего, так оно и было. А все равно мы много вещей с собой не сможем унести. Гномы ведь сейчас двигаются пешком. И все свое немногочисленное имущество несут сами. Но так много добра не утащишь. Хотя я видел даже несколько переносных сундуков, похожих на знаменитый ковчег завета из Библии. Каждый такой сундучок несли четверо кряжестых гномов в гвардейской броне. Я подумал, что там было нечто ценное. Всякое барахло так бережно таскать бы не стали. Дядя Донутран подтвердил мою догадку. Действительно, в этих ящиках с удобными ручками для переноски располагалась казна и реликвии нашего клана. Кстати, когда я заявил, что много полезных вещей так не унесешь, то дядя с усмешкой поведал, что данные ковчеги не совсем обычные. На них были наложены чары пространственного расширения и уменьшения веса. И в каждый такой сундук влезало по несколько больших повозок, доверху забитых вещами. «Ух ты, какие полезные в хозяйстве сундучки! Я себе тоже такой хочу. Хотя нет, лучше сумку с такими чарами, как у всех нормальных попаданцев». Те вон вагонами всякое барахло таскают в одном кармане. Я уточнил у дяди, и тот меня обрадовал. Мол, есть такое. Только в зачарованных сумках объем внутреннего пространства значительно меньше, чем у ковчега. И стоит все это удовольствие очень даже нехило. Ну и то хлеб. Надо будет потом у Вегамара поинтересоваться на предмет приобретения такой вот сумочки или рюкзака. С ним удобнее путешествовать. Вскоре наша колонна двинулась дальше. Где-то там, в горах, за горизонтом, располагалась наша цель. Горная крепость, рудник, крагор. Дальше потянулись довольно скучные часы пешей прогулки. Пейзажи вокруг были довольно однообразные. Горы, они и есть горы. Я к долгим пешим переходам привык. Да и новое молодое тело было в отличной физической форме. После магического истощения я давно уже восстановился. Поэтому для меня наш дальнейший пеший поход не был сильно изнурительным. К вечеру, когда солнце стало падать за горизонт, было решено остановиться на ночлег. К тому времени гномы выглядели уставшими. Даже я подустал. Хотя в своем прежнем теле, которому перевалило за сорокет, я бы еще раньше вымотался. Эх, хорошо быть молодым. А раненые, старики, женщины и дети вообще еле вылочили ноги. От места, где нами была устроена засада, мы ушли уже довольно далеко, Стало быстро темнеть, а орки, как правило, не бродят по ночам. Не любят они темноту, боятся. Значит, сейчас они нас точно не будут преследовать. Если, конечно, есть кому за нами гнаться. В чем я очень сильно сомневаюсь. В ближайшее время погоню за нашей бандой беженцев, скорее всего, не отправят. Сначала те враги, что успели смыться с места засады, с вытаращенными от ужаса глазами, добегут до Хихнарда. Доложат, как их тут больно обидели. Потом будут разборки в стиле «кто виноват» и «что делать». Пока ордынские командиры будут решать, уже наступит ночь. А ночью никто в погоню не отправится. Переночуют в разграбленном городе гномов и с утра пораньше двинутся по нашему следу. Но вражескую погоню ждет большой сюрприз, когда они увидят, что дороги больше нет. Там такой завал эпический, что даже тролли не пройдут. Им придется искать обходной путь. А по словам дяди, такой путь есть. Но он довольно длинный и неудобный. Короче говоря, оркам придется очень сильно помучиться, если они захотят нас догнать. И, скорее всего, у них это не получится. До крепости мы всяко успеваем раньше них добраться. Мои размеренные размышления прервали новые действующие лица, появившиеся на сцене. Окружающие меня гномы вдруг как-то подозрительно оживились. Это заставило насторожиться. Неужели снова орки? Но моя тревога оказалась напрасной. К месту нашей стоянки из-за поворота горной дороги выехали 26 довольно необычных всадников и 15 больших четырехколесных повозок. К моему великому облегчению все всадники оказались гномами, одетыми в доспехи наподобие бригантина. Вооружены пришельцы были легкими арбалетами, небольшими круглыми щитами и одноручными мечами. На всех довольно необычно раскрашенные плащи. Хаотично разбросанные по ткани серые, коричневые и зеленые пятна, сильно напоминали армейский камуфляж из моего прошлого мира. Все пришельцы оказались егерями клана Дронт. Так у гномов называют специальных воинов, которые патрулируют на поверхности территорию гномих земель. Эдакий гноми аналог знаменитых рейнджеров, охраняющих границы эльфийских лесов. Вообще-то, сами Егеря меня не сильно удивили, а вот животные, на которых они сидели, были довольно экзотичными. Я тут недавно жаловался на отсутствие экзотики, был неправ. Эти ездовые животные были очень похожи на шерстистых носорогов, живших на земле около 12 тысяч лет назад. Я таких вот зверек в музее видел. Реконструкции, понятное дело, они живых носорогов. Эти зверушки были современниками мамонтов, и на земле они вымерли практически одновременно с древними мохнатыми слонами. Ученые утверждают, что это произошло из-за изменения климата. Я же уверен, что тут руки приложили наши далекие предки. Люди всегда были теми еще браконьерами. Ведь посудите сами. Некоторые виды животных, жившие рядом с мамонтами, саблезубыми львами и шерстистыми носорогами, почему-то умудрились как-то выжить. А эти вот большие, сильные и, наверное, довольно вкусные с точки зрения первобытных людей животные внезапно ни с того ни с сего Взяли, и все померли. Ага, так вот вдруг, совершенно неожиданно, кто бы мог подумать, человек на Земле — это самый страшный хищник, который истребил все эти реликтовые виды. Господа ученые, давайте будем честными перед самими собой и не будем спихивать вину на какое-то мифическое изменение климата. Меня этот новый мир продолжает удивлять огромным наличием невымерших видов живых организмов. Если на старушке Земли они давным-давно вымерли и стали легендами, то здесь, над Хеуси, живут и процветают. Удивительно, не так ли? Да и о магии забывать не стоит. Я подозреваю, что на Земле она тоже когда-то существовала. Уж слишком много о ней говорится в мифах и легендах практически у всех земных народов. Значит, было там нечто такое. Чудесное. Иначе никто бы с таким маниакальным упорством об этом не говорил. А вот почему она исчезла, это уже совсем другой вопрос. Гномы своих верховых мохнатых носорогов называли рохами. Рох был довольно крупным зверем, рост в холке в среднем метр тридцать, длина тела около четырех метров, вес в пределах полутора-двух тонн. Хотя мне они показались немного меньше, чем их вымершие земные собратья. Не такими толстыми, что ли. Передний, приплюснутый с боков и слегка изогнутый, Рог Роха впечатлял. Он был около метра в длину. Опасное оружие. Теперь понятно, почему у егерей нет копий и кавалерийских пик. Им они просто не нужны. Я представил, что будет с тем, по кому попадет с разгона такой вот Рог со специальным стальным острым колпачком-наконечником и невольно поежился. Может, мой доспех духа и выдержит такой удар, но проверять это совсем не хочется». Длинная плотная шерсть, покрывающая рохов с головы до трехпалых копыт, указывала на то, что этим зверушкам не страшен холод. А судя по тому, с каким энтузиазмом рохи начали объедать колючие кусты, растущие вдоль дороги, эти животные крайне неприхотливы в еде и могут прожить на подножном корме. Из этого можно сделать вывод, что к условиям жизни в горах они приспособлены просто идеально. Кстати, прибывшие повозки также тащили запряженные в них рохи. Оказывается, что этот караван прибыл прямиком из крепости Крагор, той самой, куда мы так стремились попасть. И в этом не было никакой мистики или совпадения. Эти повозки с охраны ехали целенаправленно нам навстречу, так как в крепости заранее узнали, что к ним движутся беженцы из Хихнарда. Дядя мне объяснил, что еще раньше по специальному магическому амулету Вегамар связался с Крагором и сообщил обо всем случившемся с нами. «Обалдеть! Дайте три! Нет, пять!» У гномов, живущих вроде как в Махровом Средневековье, есть рации. Ну или их магический аналог. Очешуительно так успокоиться. Теперь нет ничего удивительного в том, что из горной крепости Рудника нам навстречу были так оперативно высланы повозки, что было весьма кстати. А то народ у нас неплохо так вымотался за прошедший день. Завтра все слабые, раненые поедут в повозках. Это должно сильно ускорить наше продвижение. Кроме того, все те же повозки привезли палатки, одеялы и немного продовольствия. Неплохо, неплохо. Теперь будет чем покормить измученных дорогой беженцев. Да и переночевать можно с относительным комфортом. Сейчас хоть и весна, но по ночам в горах еще довольно холодно. Кстати, я тут выяснил еще один приятный и очень полезный аспект в эксплуатации доспеха духа. Помните, я говорил о климат-контроле? Была у моей магической брони такая опция. Так вот, спать мне теперь можно без особых проблем даже на снегу. Не замерзну. Правда это не совсем удобно. Но мне и раньше уже приходилось ночевать в весьма спартанских условиях. Я вам не городской неженка, который ни на чем кроме своего любимого мягкого дивана не спал. И для которого выезд с друзьями на рыбалку, с ночевкой, это уже эпический подвиг, о котором с придыханием он будет вспоминать потом всю жизнь. Ночь прошла довольно спокойно. Егеря, охранявшие наш сон, были готовы к любым неожиданностям. Но наш спящий лагерь никто не потревожил. С рассветом, после быстрого завтрака и недолгих сборов, мы двинулись дальше. Теперь, когда все женщины, дети, старики и раненые ехали в повозках, наша колонна двигалась гораздо быстрее.